Глава 25. Фибби. Четверг, 26 марта. «Мамы нет дома. Очередное собрание в Голден Рингс по поводу очередной свадьбы. На кухонном острове записка. «Эмма опять приболела. Оуэн поужинал. Для тебя в холодильнике кое-что осталось. Проверь, чтобы Оуэн сделал уроки». «Я со вздохом откладываю записку в сторону». Уверяя друзей, что не собираюсь рассказывать маме о произошедшем в Кантиго и в Калахан-парке, я ничуть не кривила душой. И все же в глубине души я устала ощущать себя своим собственным родителем. Понимаю, мама не виновата в этом, она старается как может. Но я с болью вспоминаю, как в детстве забиралась к ней на колени и вываливала все свои проблемы. И мне становилось так легко. Впрочем, в том возрасте и проблемы были другого масштаба. Сломанные игрушки, разбитые коленки. Сейчас решись я объяснить маме, что произошло в последние полтора месяца моей жизни. Даже и не сообразила бы, с чего начать. А что творится в жизни Эммы, вообще не представляю. Ясно одно, сестре тоже некому довериться. Мы перестали быть друг для друга, близкими людьми. В квартире тишина. Слышно только негромкое гудение посудомоечной машины, да из комнаты Оуэна доносятся приглушенные звуки. Брат опять погружен в видеоигру. Преимущество этой квартиры перед нашим прежним домом одно — посудомойка в исправном состоянии. Обычно мы мыли посуду вручную, а в посудомойку ставили уже чистой, и папа всегда находил это забавным. Несколько раз он пытался исправить ситуацию, но против посудомойки даже его золотые руки оказались бессильны. Последний раз все закончилось тем, что прорвало трубу в туалете цокольного этажа. «Может, проще новую купить?» — спросила я, помогая пристроить под трубу пластиковое ведро, чтобы вода не стекала на пол. Тогда я не задавалась вопросом, сколько это стоит, мне было все равно, что новые кроссовки, что новая посудомоечная машина. «Ни в коем случае!» — с азартом воскликнул папа. Мы с посудомойкой решили поспорить, кто сильнее, и однажды я одержу победу в этой схватке. Теперь я понимаю, мы просто не могли себе позволить ее купить. А после папиной смерти вдруг оказалось, что мы можем позволить себе все. Мама устроила поездку в Диснейленд, хотя за исключением Моуэна мы уже выросли из подобных развлечений. Целый день она водила нас от одного аттракциона к другому, а ночью в номере отеля... Плакала в подушку. Мама купила нам кучу одежды и крутые телефоны, себе новую машину, а старую отдала эми и мне. Все было красивым, блестящим и не очень-то и нужным. Мы и не заметили, как это время закончилось. Я щелкаю пальцем по корпусу нашей бесшумной экономичной посудомойки. Ненавижу ее. Есть не хочется, лучше сначала исполнить новый ритуал, проверить мамины запасы спиртного. Я открываю шкаф рядом с кухонной раковиной. Вчера вечером оставалась бутылка текилы, сегодня ее уже нет. Странно, мама до сих пор не замечает, что происходит с Эммой. Впрочем, мы давно привыкли к ее ответственности и правильности. Не живи я с ней в одной комнате, тоже до сих пор ничего бы не знала. А сейчас, когда я направляюсь в спальню, меня заранее тошнит от нехороших предчувствий. Надеюсь, конец этой истории близок уничтожив мамины запасы алкоголя, моя сестра, интроверт и пуританка, вряд ли найдет другую возможность приобрести спиртное. Я толкаю дверь в комнату, и первое, что меня поражает, это звуки, свистящие и булькающие. «Эмма, что с тобой?» Сестра лежит на кровати, судорожно подергиваясь. «До меня доходит, она задыхается, глаза закрыты, губы посинели» и Я с ужасом вижу, как тело начинает извиваться в конвульсиях. «Эмма! Эмма, нет!» В отчаянии выкрикиваю я и бросаюсь к сестре, едва не споткнувшись о пустую бутылку текилы. Схватив Эмму за плечи, переворачиваю ее на бок. Бульканье не утихает, теперь к нему добавляются хрипы. «Эмма!» Я в панике вновь перекатываю ее на спину. Тело сестры содрогается, и ее начинает рвать прямо на постель. Моей футболке тоже достается. «Фиби!» — Оуэн просовывает голову в дверь. «Что случилось?» Он видит Эмму и застывает с разинутым ртом. «С ней что-то не так?» Эмма еще раз извергает из себя струю блевотины и безвольно валится на постель. Я приподнимаю ей голову и подкладываю подушку, чтобы не дать захлебнуться. «Возьми мой телефон на кухонном острове, «Набери 911, назови адрес и скажи, у нас алкогольное отравление». «Немедленно!» — выкрикиваю я, видя, что Оуэн не двигается с места. Брат стрелой вылетает из комнаты. Я отгибаю край простыни, пытаюсь вытереть теми рот, и только теперь чувствую кислую вонь. Моя футболка спереди вся промокла. Меня само едва не выворачивает. «Как ты могла дойти до такого?» — шепчу я. Грудь Эммы медленно приподнимается и вновь опадает, губы по-прежнему синие. Я беру ее запястье и ищу пульс под липкой кожей. Он прощупывается с трудом, особенно по сравнению с моим бешено колотящимся сердцем. В спальню возвращается Оуэн, держа трубку у уха. «Женщина сказала, сейчас приедут», — докладывает Тон с испугом, разглядывая безвольно распростертое на постели тело Эммы. «А почему отравление?» спрашивает он дрожащим голосом. «Кто ее отравил?» «Никто», — цыжу я сквозь зубы. «Хотя это не совсем так. Пусть я представить себе не могу, кто или что отравляла ее разум в последние недели, но начинаю сомневаться в причастности Дерека. Эмма сумела не покатиться по наклонной сразу после того, как обнаружилось, что я спала с ним. Так неужели она готова убить себя из-за нескольких сообщений в Инстаграме, оставленных без ответа?» «Должна быть какая-то другая причина». «Дай сюда телефон», — протягиваю я руку Коуэну. «Алло! Помогите, я не знаю, что делать. Перевернула сестру на бок, ее стошнило, и она больше не захлебывается, однако лежит без движения, дышит с трудом. Я не могу больше, я не знаю». «Не волнуйся, девочка, ты все сделала правильно. Слушай внимательно». Женский голос на другом конце линии звучит твердо, но успокаивающе. «Скорая уже в пути. Я задам тебе несколько вопросов, и мы решим, что предпринять, пока врачи не подъедут. Ты не одна, все будет хорошо». «Хорошо», — повторяю я. По щекам катятся слезы, и я делаю вдох, чтобы удержать их, пытаясь сосредоточиться на голосе женщины, а в голове продолжают циркулировать все те же два вопроса. «Как ты могла дойти до такого? Кто ее отравил?»